Глава 12 «Тебе и без меня сделали отличный подарок на Новый год!» Выдохнула я, наконец-то с пуговицей на своих джинсах и отчасти с нервами. «Повышение, помнишь?» «У Руслана был такой пунктик. Успешность во всём. Это, в общем-то, неплохо для целеустремлённых людей. Если работа, то в лучшей фирме. Если одежда, то лучшая» которую можно купить на заработанные деньги, если жена. Но тут, казалось, он осознанно сделал исключение. Я любила юриспруденцию, но едва ли могла стать акулой в суде и свои цели скорее обозначала как альтруистичные. И выбор практики у юриста по социальным семейным вопросам был совершенно осознанным. Поэтому я собиралась остаться там работать, мне это нравилось приносила небольшой доход и чувство того, что я делаю что-то по-настоящему важное. Не то, чтобы решать имущественные споры разводящихся олигархов и спортсменов, неважно. Клиентами Руслана были в основном мужчины, по большей части провинившиеся и пойманные на неверности. К Руслану они обращались с одной целью – защитить их от грабительского раздела имущества. И в этом мой муж был невероятно хорош». Он умел искать лазейки в брачных договорах и исковых заявлениях лучше всех. Почти никогда не проигрывал и никогда не шёл на мировую. Кажется, и со мной не пойдёт. Я прошла в гостиную и села на диван, проведя рукой по мягкой дорогой обивке. Мы выбирали его вместе, ещё когда только планировали переезд в этот шикарный дом. Такой уютный и мягкий. Сколько раз мы занимались здесь любовью, я не могу сказать точно, но все это стало далеким прошлым. «Ты знал, что я не хочу работать в вашей фирме!» Продолжила я, сложив руки на груди. «Я все еще не понимаю, по какой причине ты оформил документы о приеме на работу, если мы об этом не говорили с тобой вообще!» «Потому что я тебя любил!» Он выкрикнул и возвел руки к небу потом остановился и уставился на меня, как на незнакомку. «И всё ещё люблю, но ты тоже должна сделать что-то, чтобы сохранить наш брак!» «Я ничего не хочу сохранять, Руслан!» «Это ты сейчас так думаешь, но давай представим, лесь. Он присел рядом, а я попятилась назад, надеясь, что он поймёт этот невербальный намёк и останется на месте. «Представим хоть на минуту, что ты сейчас встаёшь и выходишь в эту дверь!» Он выразительно показал в сторону выхода. «Что ты будешь делать? Твои карты разблокируют, но на них ни копейки. Всё имущество твоих родителей принадлежит мне. Владимир Маркович сбежал, оставив твоей матери и тебе многомиллионы и долги не самым хорошим людям». «Ты как будто наслаждаешься этим!» Выплюнула я. Он лишь улыбнулся. Как-то совершенно отстранённо. Просто растянул губы в оскал профессионального адвоката. «Я говорю о том, что со мной твоя жизнь устроена!» «Устроена по его образу и подобию. Стану манекеном, куклой, причём бракованной, с каким-то шрамом в половину туловища. Теперь мне на пляж не выйти без парео» прикрывающего тело от шеи и ниже, и только закрытые купальники. У меня была хорошая фигура, мне не приходилось часами тренироваться, лишь поддерживать форму. Раньше я бегала в любое время года и почти в любую погоду, и в тот день, когда я не смогла преодолеть свой обычный маршрут, решила, что просто переутомилась. Через два дня я не осилила и половины, а через неделю – километра. Тогда я поняла, что что-то не так, но уже было поздно. Процесс оказался необратимым». «Отвали, ладно?» тряхнула головой, избавляясь от тяжелых воспоминаний. «Можешь устраивать свою жизнь с Беловой сколько хочешь. Отдай то, что мне причитается по закону. Верни маме квартиру, потому что я знаю, тебе она досталась лишь из-за махинаций». «И дай мне развод!» «Ни за что, любимая!» Я закатила глаза. «Эти нежности также оставь своей любовнице! Кстати, давно вы обсуждаете мое здоровье! Ты знаешь, что такие сообщения, которые она шлет, можно привлечь к уголовному делу!» Руслан рассмеялся. А лезь, не лезь в большую игру! Не потянешь!» «Мне не надо! Я найму адвоката!» огрызнулась, встав на ноги. «Где ключи от моей машины?» Он полностью проигнорировал мой последний вопрос, но по виду явно был недоволен затянувшимися сопротивлением с моей стороны. «Никто из наших знакомых не станет связываться со мной и не займет твою сторону», пригрозил муж, и теперь настало мое время рассмеяться ему в лицо. Я прошлась по гостиной и заглянула в верхние ящики комода. Ключей не было. И куда я их могла положить? Или куда их перепрятал Руслан? «Я не буду обращаться к нашим знакомым, дорогой!» Последнее слово издевательски пропела. Не только он может запугивать и раздражать меня. Пусть знает, я прошла через больничный ад и видела вещи пострашнее, чем угрозы неверного мужа. «У тебя не хватит денег на приличного постороннего адвоката!» «Тогда найму неприличного!» Выронила я так, словно собиралась просто купить капусты на рынке. «Неприлично умного и сообразительного того, кто с лёгкостью сотрёт тебя в порошок!» Я просунула руку за стопку книг и наткнулась на то, что искала. «Небольшой пластиковый корпус и металл-кнопок. Ключ от моей машины!» Вот и отлично. «Олеся, если ты сейчас выйдешь за эту дверь, то обратно пути не будет!» Крик Руслана был злым, звучал отчаянно. Мне бы испугаться, но от чего то я почувствовала себя легко и правильно, словно все эти годы носила шоры на глазах, как скаковая кобыла, перед которой есть только одна цель – достичь финиша и быть первой. Я всё гналась, гналась и никак не могла эту линию пересечь. И теперь стало понятно, что это была не моя гонка и не мой приз. У меня другой путь, и мне только предстоит его найти. «Руслан, разблокируй мои личные карты до вечера, не унижай себя такими мелочными поступками!» И с этими словами вышла из дома, совершенно не зная, вернусь ли сюда снова.